Около восьми утра создалец уже стоял у проходной закрытой территории управления, дожидаясь, когда появится начальник дневного караула, заступавший в 8:00. С этого часа разрешалось запускать на территорию любого посетителя, который пришел с заявлением, жалобой или еще по какой-то надобности в административный отдел, куда обычно гостей и пропускали в сопровождении одного из часовых. Свои проходили по пропускам, действовавшим на охранном периметре, а также в проходной главного здания, где имелась камера безопасности, активный туннель и четверо подготовленных специалистов, которые по выражению лица могли выявить чужого, сумевшего подделать пропуск. Здорово, чинчер, поприветствовал Суздалис начальника дневной смены. Здравствуйте, сэр. У вас жалоба, заявление? подчеркнуто официальным тоном спросил офицер с нарукавниками на Да ладно тебе Чинчур, я же свой у своих пропуска Ну хорошо согласился суздалец я с заявлением к кому к Джонсону каков характер заявления ты не имеешь права этого спрашивать возмутился суздалец А ты имел право у меня сотню из кармана вытаскивать а взвился от гнева ночгар, нависая над суздальцем. «Но я же потом сказал, что это я взял. Мне тогда очень нужно было", жалобно промямлил суздалец, понимая, что для такой ситуации это лучший образ. "А я с бабой в ресторане как чмо выглядел, когда официант счёт принёс. А я такой в карман, где все было рассчитано, а тут раз и сотни не хватает. А я же помню, что все было под ключ, как надо, а тут не хватает". Стал потом вспоминать Поднял записи видеокамер в клубе и увидел, как ты ко мне подходил, сука. Я, конечно, извиняюсь, но самого факта тяги сотни на видео все же не было. Вот гад, а? Вот ты гад. Когда отдашь сотню, алкаш? Теперь ты уже никогда, ведь тебя не сегодня, завтра на комиссию вызовут. Да с чего ты взял? деланый изумился суздалец. Все об этом только и говорят. Я тебе вот что скажу, Чинчер, меня снова на службу вернут. Из первой получки я тебе отдам твой сотняк. Хотя за подставу с девушкой, конечно, извини, нехорошо получилось. Начкар немного успокоился, отдышался и сказал: Так что за дело у тебя к Джонсону? Временное удостоверение продлить нужно, сказал Суздалис, показывая просроченное с поблекшими красками и уже без голограммы. Чинчер взял документ, покрутил в руках, и вернул Суздальцу. Это было совсем другое дело. Ведь даже временное удостоверение это не пустяк, а значит, Суздальи мог и не врать, говоря, что его скоро вернут на службу. Ладно, иди даже без сопровождающего, но учти, разит от тебя крепко. Это вчерашнее после службы, сказал Суздалис, хотя на самом деле принял утром, ну, чтобы проснуться по-настоящему, а не вообще. Позже он собирался принять специальную таблетку, чтобы перегар погасила. но забыл. Теперь нужно принять. Остановившись перед дверью в главное здание, Суздалец достал из кармана коробочку, выудил пару таблеток и забросил в рот, после чего потянул дверь и прошел на площадку контроля. О, какие люди к нам, произнес один из невидимых контролеров. Ты зачем сюда явился? На расстрел, что ли, вызвали? спросил второй. Олсон, я тогда не знал, что это твоя жена, честное слово, повинился Суздалец. Он легко определял по голосам всех операторов контроля, хотя они сидели в кабинках за зеркальными перегородками. "Какая же ты скотина", проговорил третий оператор. "Тони, с твоей машиной вышло случайно. Просто она была очень похожа на мою, поэтому Поэтому ты взломал электронный допуск?" "Тони, я просто решил, что мой ключ забарахлил, поэтому и пошурудил там немного", начал оправдываться Суздалец. "Прибить бы тебя!" Выдохнул Тони, вынужденно выставляя зеленый свет. За ним зеленый зажгли и трое других операторов. створки рубежа открылись, и Сус выскочил в досмотровый тоннель, где работали излучающие экраны, просвечивавшие посетителей насквозь. Утверждалось, что в щадящих режимах, но что происходило на самом деле, мало кто знал. Характеристики специальной техники были засекречены. Может, я из-за этих лучей забухал? Подумал Суздальц, выходя из туннеля. Он внимательно прислушался к своим ощущениям, но никаких новых не обнаружил. Тяжело вздохнув, он прошел к лифтам, размышляя о том, как много неудобств принес своим коллегам через эту пьянку и как стыдно потом выслушивать их рассказы о его похождениях. Лифт открылся, из него вышла симпатичная сотрудница с папками дел, но увидев суздальца, шарахнулась в сторону и побежала прочь. Он оценил ее фигуру, Неужели у них что-то было? Жаль, что он не помнил этого. Поднявшись на нужный этаж, Суздалец пошел по коридорам, вдыхая знакомый канцелярский запах. Здесь он бывал нечасто. Вся служба проходила в основном в поле, а свой офис у их сектора был на смежной территории, подальше от начальства. Постучав в дверь кабинета, он прислушался. Никакого ответа. Он постучал сильнее и услышал глухой скрежет. Тут он Подумал Суздалец. Он узнал звук передвигаемых стульев, а значит, начальник ночевал в кабинете из за очередного оврала. Наконец, замок щелкнул, и дверь открылась. "Ты?" удивился Джонсон, заправляя в брюки мятую рубашку. Потом растер руками отекшее лицо, пригладил волосы и сипло сказал: "Ну, проходи". Суздалец вошел и, подождав, когда Джонсон вернется за рабочий стол, взял стул и сел. Зашиваетесь, спросил он, глядя на разложенные на столе стопки отчетов, а также на мигающие экраны полудюжины планшетов, на которые поступали отчеты с мест. Джонсон не ответил, внимательно читая сообщение с одного из планшетов. Эх, ну как же это, а? произнёс он с досадой, потом быстро напечатал ответ и, поднявшись, направился к холодильнику. Открыл его, выудил бутылку ярко-жёлтой колы и, запрокинув голову, принялся пить. возбуждая в сознании суздальца нездоровые ассоциации. У него даже спазм в горле случился от желания вот так выпить, но колы он не хотел. Джонсон оторвался от бутылки и, взглянув на посетителя, спросил: Хочешь? Нет, спасибо, покачал головой тот. Чего пришел то и кто тебя пустил? поинтересовался Джонсон, возвращаясь за стол. Вот с этой штукой меня пропустили, сказал, что пришел пролить Пояснил суздалец и выложил на стол просроченное удостоверение. А зачем продлевать? Без удостоверения ты не можешь? Могу, но это меня сильно ограничивает. Вот вчера я потерял драгоценные минуты, пока пытался прорваться в этот самый Lake Village. Да, кстати, чем там дело закончилось? Свидетеля пытались похитить. Я обнаружил похитителей и преследовал их. В то время, как они гнались за такси, в котором он и имел место быть. Имел место быть, повторил Джонсон. Ты опять что ли бухой? Хотя сивухой вроде не несет, я бы сразу почувствовал. Да чего вы придираетесь к словам, сэр? Это просто такой канцелярский сленг. Ладно, проехали. Что дальше? Если опускать подробности, погоня закончилась в этом пристанище богачей, где отставной, по моим предположениям, спецназовец положил одной правой четверых негодяев, и их повязали прибывшие копы. Братья наши меньшие». Всё. Суздалев поймал на себе внимательный взгляд начальника. Рассказывать про бой с бронетранспортером не хотелось. Тогда могло всплыть и его героическое участие. Нет, не всё. Потом была перестрелка на объездной дороге, когда другие участники шайки пытались отбить своих, я так понял. Но полиция там всё быстро порешала, и я поехал домой. Ну, раз угрозы нашему свидетелю больше нет, продлевать документ я тебе не буду. Обойдёшься и без него. Всё. Можешь быть свободен. У меня много работы. Ну как скажете, господин премьер-министр. произнес судья, поднимаясь. Ты еще троллить меня будешь, наглец? Троллить не буду. Я хочу спросить о результатах проб, которые должны были прийти в лабораторию. Каких таких проб? С места события. Там все участники получили травмы, и я приказал весь использованный медицинский материал разложить по упаковкам с подписями и отправить в управление. к нам. У меня пока нет другого управления, сэр, развел руками Суддалес, продолжая следить за реакцией начальства. А Джонсон напряженно соображал, молотя по столу пальцами. Если по материалу всплывут какие-то бывалые личности, это может дать хороший импульс в расследовании. В расследовании хоть чего-то, поскольку у него сейчас было столько параллельных информационных потоков, что он начинал их путать. Но лаборатория это шанс, шанс продвинуться. «Сядь!» – Суздалец сел. Джонсон набрал номер лаборатории. Ему ответили не сразу, и Суздалец видел, что начальника это раздражало. Наконец кто-то ответил. Это Джонсон из второго отдела. Вам должны были прислать материал из полиции. На том конце стали отвечать, и Джонсон какое-то время кивал, но потом стал повышать голос. Нет, вас неверно информировали. Это сейчас не главное, и может потерпеть. А вот свежие материалы нужны срочно. Я сказал срочно. Ему опять стали возражать. И Джонсон, взглянув на суздальца, удрученно покачал головой. Дескать, ну и тормоза. Хорошо, зовите своего капитана Смоллера, я подожду. Нет, я должен решить это прямо сейчас. Видимо, откуда-то вызвали начальника лаборатории, и через полминуты он присоединился к обсуждению. Я понимаю, что у вас тоже много работы, но я же вам говорю, давайте заменим один поток экспертиз на другой. Только и всего. Да, майора, беру на себя. Да, сам пойду к нему и все объясню. С облегчением выдохнув, он положил трубку и сказал: "Ну как с такими можно работать, а? Может, они тоже бухают, суздалец?" "Бухают все, сэр. Возможно, и вы тоже." "Я тоже, но я знаю где, когда и с кем. А вот ты, Договорить он не успел, его прервал звонок. Джонсон слушает. Ах, вот как? Ну мы ждем, давайте, я прямо сейчас на связи. Отгружайте, да. Положив трубку, Джонсон рассмеялся. Ты знаешь, кто это был? Лаборатория. Наши материалы уже отработали. Так быстро? удивился Суздалец. Так быстро? Они перепутали потоки и вместо заданного майором Грейном начали с того материала, который прислали копы. Поэтому наши экспертизы уже сделаны, а к другим они только приступают. Для нас это хорошо. Хорошо. Сейчас придут данные. То есть, как оказалось, Суздалец, ты не один такой раздолбай. И это меня немного примиряет с действительностью. Каким же образом, сэр? Ну, ты позоришь нашу сексу и весь второй отдел, а кто-то другой позорит лабораторию и весь отдел экспертизы. Ага. Вот и наши результаты. Джонсон взял один из планшетов и заполнил официальную форму о получении результатов исследований. Расписка ушла в лабораторию, и Джонсон пересел к стоящему в углу терминалу. "Я могу к вам присоединиться, сэр?" спросил суздалец. "Да, тащи сюда свой стул", милостиво разрешил Джонсон. "Ведь это суздалец, добыл данные, потому он имел право посмотреть на результаты". Тот принес стул, Но расположился на некотором расстоянии, соблюдая служебный этикет и боясь, что начальник все же почует подавленный таблетками запах перегара. Ну что, я все приготовил, прокомментировал свои действия Джонсон. Запускаем рулетку. Запускаем сэр». Джонсон нажал клавишу, и через 10 секунд мельканий вспомогательных окон появился результат. Из всех предложенных к опознанию генетических образцов Три из них имели отражение в базе данных. Ага. Мэллони Барн имела приводы и задержания. В семнадцать лет арестована за распространение электронной машинки Бринки. Это было второе поколение электронных наркотиков. Она отсидела четыре месяца, и с тех пор никаких отметок о нарушении закона не имеется. Исправилась, значит, заметил СУЗдалец. Значит, кивнул Джонсон. Далее у нас Джонатан Крайчек. Личность уже известная. Сроки внесения в базу свежие. Мы же их и вносили. А теперь самая интересная запись. Дон Нованбалок определён как Томас Брэйн, объявленный в глобальный розыск 22 года назад. Как тебе такое? Он выглядит максимум на 25. Побитый, конечно, немного, но так выглядят все спортсмены-профи. А он, видимо, кетчер. Ну, или служил в армии на горячем рубеже. А если он прошел курс омоложения, омега бей кислород или еще какую-то программу, с его деньгами это несложно. Сэр, а вы дайте дополнительное задание лаборатории. Пусть проверит его пробу на это самое омоложение. Внешность человека можно и подлатать, но генетика расскажет о настоящем возрасте. Джонсон посмотрел на суздальца и сказал: "Мне жаль бы что ты алкаш. Котелок-то у тебя варит". Старлив вздохнул. Мысль верная, и мы обязательно запросим это исследование, но не сейчас. Если я поговорю с лабораторией еще пять минут, я сблевану честное слово. Однако кажется мне, что никакой программы омоложения он у нас не проходил. Вы же его не видели? Только интуиция. Но должен тебе сказать, что в открытый розыск его не объявляли. Он был указом в засекреченном списке. Ничего себе. Это значит, на него тупо охотились, чтобы просто пристрелить при обнаружении. Вот именно. А еще этот список и время внесения нашего героя в этот список приходится на период узкого круга. Слышал о таком? Да, это вроде банды из самых влиятельных персон силовых ведомств. Вот именно. Он перешел дорогу таким людям, что ого-го. Они еще живы? Возможно, кто-то жив, но все получили сроки. Ни помилований, ни оправданий не было. В дверь кабинета майора Грейна Джонсон постучал спустя полтора часа. Майор нехотя разрешил ему войти по стуку, узнав, кто стоит за дверью. Поболтать с Джонсоном он любил и даже на неслужебные темы. Однако в последнее время, когда им приходилось создавать параллельную агентурную сеть взамен проданной и подкупленной, майор и подчиненных загружал сверх всякой меры. И сам не разгибался Корпен над отчетами и схемами. Он старался найти новые возможности, новые данные, разработать новые подходы, поскольку времени Грэйн чувствовал это интуитивно. У них оставалось все меньше. Он предчувствовал, вот-вот случится нечто страшное. Ведь их опасный враг, присутствие которого все явственнее проступало в отчетах из параллельной агентурной сети, тоже начал ускоряться, а значит, враг точно знал о каком-то финальном событии. Об этом событии пока увы, ничего не знали в комитете специального прогнозирования. У тебя пять минут, Джонсон, сказал майор и, не вставая с кресла, принялся делать разминочные движения, направленные на плечи и позвоночник. Я уложусь, пообещал старший лейтенант, присаживаясь к столу начальника. Говори. В этот раз что-то необычное. Как вы поняли? Ты присел на краешек стула, значит, находишься в неустойчивом состоянии, то есть взволнован. Когда ты приходишь со стандартными проблемами, ты плюхаешься на мой стул, забывая про служебную этику». На будущее учту. Так вот, сэр, наш сотрудник, следящий за безопасностью свидетеля. Какого свидетеля? Крайчика, которого хотели похитить. Это которого ты у себя в кабинете? Н Неважно. Как скажешь. Пожал плечами начальник, не скрывая, что получает удовольствие от лёгкой издёвки над подчинённым, который сам не упускал случая поддеть начальника. "Сэр, я пришёл говорить о серьёзных вещах". Майор кивнул, показывая, что готов слушать, не перебивая. "Так вот, этого нашего крайчика снова пытались похитить, и на этот раз подошли более основательно. Подобралась команда профессионалов из четырёх человек. Они караулили у дома Но крайчик ухитрился сбежать и удирал от них на такси. Пока интересно, продолжай. Громилы подстрелили таксиста. Крайчик помарю на арендованной лодке сбежал в закрытую часть бухты. Похитители устремились за ним. Бедняга выбросился на берег участка Некоева до Новонабааллока, который, спрятав пострадавшего в доме, встретил похитителей кулаками и утихомирил. Потом понаехали братья наши меньшие. кареты скорой помощи, словом, все как обычно. Идут наш сотрудник. Наш сотрудник. Наш сотрудник. Это ты про Суздальца, что ли? Вы сами рекомендовали мне использовать его. Ну да, я просто думал, он быстро обгадится, и мы закроем с ним вопрос окончательно, а то эти тормоза из комиссии все никак не решались назначить время заседания. Хотелось их таким образом подстегнуть. А он что же оказался полезным? Бывший сотрудник Суздалец догадался направить использованный медматериал в нашу лабораторию, и нам удалось в лице Донована Баллука опознать Томаса Брейна, которого 22 года назад вписали в секретный список Глобального розыска, вероятнее всего, деятель из подвижники узкого круга. Замолчав, Джонсон ждал, что начальник начнет волноваться, радоваться или как-то еще демонстрировать свой восторг. Однако майор Грэйн сидел со скучным лицом, как будто отбывал тяжкую повинность. Ну, допустим, кто-то когда-то внес этого парня в списки, которые теперь запретили. Да и те коррупционеры давно по тюрьмам. Зачем ты сейчас поднимаешь старую тему? Ну, во-первых, сейчас Донов он выглядит на 25 лет, а должен на все 50. «Омолодился. денег много, чего их жалеть? По рекомендации бывшего сотрудника Суздальца я послал запрос лабораторным. И они сообщили, что никаких предлагаемых на рынке омоложения процедур этот человек не проходил, но имеются некие странности в морфологии клеток. Значит, это другой человек. При нынешней численности населения республики генетические совпадения давно уже не являются чем-то редким, заметил майор недовольным тоном. Ему не понравилось, что Джонсон везде подсовывает суздальца. Сэр, я вот о чем подумал, этот парень имеет специальную подготовку. Отлично стреляет и возможно был профессиональным агентом в прошлом. Это недоказуемо, и нам никто сейчас не позволит драконить человека из-за того, что когда-то «Сэр, Нам же нужны новые агенты, а этот уже готовый, опытный. Неважно, как он омолодился, но давайте его вызовем и попросим помочь нам. У него ведь много каких тем в биографии не закрыто, а мы его прикроем, позволим комфортно проживать свое денежное содержание. А что за содержание такое, что он живет в золотой деревушке? Тот самый фонд ветеранов, таинственный и неприкасаемый. Тему этого фонда мы давно закрыли, так что не мути воду, махнул рукой майор. Значит, ты хочешь просто получить агента, если твой шантаж удастся? Не шантаж, беседа. Майор вздохнул и, распрямившись, задумался. Ладно, вызывай беседуй, потом доложишь, что и как.